Копипаста рулит. После окончания Холодной войны, а точнее после поражения СССР, стало очевидно, что развитые страны развиты в первую очередь экономически, а развивающиеся страны это те, которые применяют уже разработанные технологии и адаптируют их к своей ситуации. Часто готовые технологии просто копируются. Тут ничего плохого нет, все это делают. Когда изобрели автомобиль он очень скоро оказался во всех странах мира с самолетами то же самое сейчас технологии скрывать все труднее но для финансов это и неплохо а даже и хорошо приведу пример из отечественной истории в советской россии биржи закрыли в 1917 1918 годах до революции 1917 года в российской империи действовало 7 товарно-фондовых бирж в петербурге москве одессе Киеве, Харькове, Варшаве и Риге. Уууу, сколько всего было нашего! Основной из них была, конечно, Петербургская, с более чем 200-летней историей, это в 1917 году. Потом пришли большевики, и торговать стало нечем. Биржи были открыты вновь только после распада СССР в 1990-х годах. И что произошло? При воссоздании были применены самые передовые мировые технологии на тот момент. Тогда были ММВБ и РТС, сейчас они объединились и называются Московской биржей. Кстати, я держу ее акции у себя в портфеле. Так вот, вашу заявку на покупку или продажу бумаг брокер выставляет непосредственно в биржевой стакан, более того, Вы ее видите в терминале среди других заявок и в реальном времени понимаете, сколько от нее откусили другие участники торгов. В то же самое время огромные биржи с вековой историей, например, американская, не предоставляли брокерам такие возможности. Клиентам приходилось торговать между собой, и они даже не видели заявок от клиентов другого брокера. А наша биржа пропустила этот этап как устаревший. И оказалось, что организация торгов у нас одна из самых передовых в мире, безо всякой иронии, и данные о ценах в реальном времени наши брокеры предоставляют бесплатно, хотя на мировых биржах это обычно стоит от 20 до 70 долларов в месяц. Финансовые технологии развиваются точно так же, как инженерные, биохимические или любые другие, с каждым годом они все лучше, и через 15 лет, вероятно, многие финансовые услуги значительно изменятся. Придет блокчейн, мгновенные переводы с авторизацией сделок. 10 лет назад мало кто пользовался онлайн-банком, а сейчас он у многих всегда с собой в телефоне. Карточках с PayPass тоже еще не было, а в местах без интернета продавцы использовали слипы, прокатывая вашу карту через механическую машинку, которая отпечатывала выпуклый номер на бумажке. Компьютер, интернет, средства связи, неотъемлемая часть финансов. Они позволяют нам делать вещи, которые раньше были невозможны. Новшества не всегда получается сразу воплотить в жизнь, так как они очень дороги. Но исследования в других областях могут изменить относительную цену продукта, и внезапно технология, которая была совершенно гипотетической, становится реальной и начинает работать. Финансовые изобретения включают в себя и эксперименты тоже, как и в других отраслях никто не знает, сработает ли идея, и куда заведет абстрактная теория. Как только становится понятно, что идея сработала, ее тут же все копируют. Таких прорывов было несколько, и традиционно их нельзя было запатентовать. Но сейчас в США и некоторых других странах, в Японии, в Корее, это возможно. Фьючерсные контракты, например, были изобретены в Японии в начале 17 века в Осаке. Их придумали для рынка риса 400 лет назад. Они были исключительно японской технологией до 19 века. А потом их скопировали по всему миру, и сейчас фьючерсный рынок, он циклопического масштаба. Фьючи сейчас настолько важны, что заслуживают отдельные главы. Она в конце книги.